Трибуны Зеленого Камня были заполнены воинами. С восходом солнца пять кланов начали прибывать. Шиян шел с и Еще до подхода к каменной площади они заметили огромную толпу. Почти вся толпа состояла из воинов сфер начальной и зарождения. Среди них было несколько воинов сферы бедствия и земли. Воинов сферы бедствия и земли не интересовал сам турнир. Их интересовало лишь сражение между кланами. На трибунах галдели люди. У многих воинов было с собой оружие. Эти воины только что пришли из темного леса. Никого из них не видели в предыдущие дни турнира. Когда воины клана Ши появились на площади, толпа начала освобождать им путь. Клан Ши не успел подойти к арене, Как с другой стороны, толпа начала гудеть и расходиться в стороны. мото Ту ушел с мрачным выражением на лице, ведя за собой воинов клана Мо. Ши Цзянь фыркнул. Нахмурившись, он молча повел воинов клана Ши к арене. В этот раз пять кланов не собирались смотреть на бои из башен. Они садились как можно ближе к арене, чтобы наблюдать за каждой деталью схватки. С каждой стороны для них были зарезервированные места. Человек, ждавший Ши-Дзянья, увидев его, улыбнулся и сказал, «Мастер Ши, прошу, занимайте свои места шиян кивнул и последовал за ним, а затем сел на свое место. Различные закуски и вина были на каменных столах возле мест клана Ши. му вместе со своим кланом располагался прямо напротив клана Ши. Мо Ту пристально смотрел на них. Никто не знал, о чем он думает. Когда небо чуть посветлело, прибыли кланы Цзо и Линк. Места клана Цзо были рядом с кланом Ши. Дё кивнул Ши Дяню, показывая, что дела с Туманным павильоном идут хорошо. Так как клан Линк был дружен с кланом Мо, они сидели рядом. Линк Шао Фэнь с улыбкой шел в сторону клана Мо, ища возможность поговорить с Мо Яню и попутно успокаивал мрачного Можана. Мо Жана. был его отцом. Зная о пропаже Мо Чаоги, Мо еле сдерживал свой гнев. Когда солнце уже поднялось, появился клан Бэйминг. Выражение лица Шань Бэйминга было ледяным. Его тело окружала морозная аура. Войны торгового союза с почтением расступались перед ним за его спиной шли це бминг с высокомерным видом муюде и дилан человек отвечающий за подготовку мест был подчиненным шань б он подготовил для своего начальника лучшие места как только он отвел шань бминга и це б на места и сразу же приказал слугам вынести закуски и вино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 глава четырех кланов кивнули шань бэйминг посмотрел на моту ишииддяня и добавил как всегда вызвать кого то на поединок разрешено также вы можете делать любые ставки кто первый яню крикнул мутуу мо мой аню вышла на арену ее холодный взгляд пугал посмотрев на клан ши она произнесла клан мо мойню Второе небо сферы зарождения. Кто готов просветить меня? Ставлю право собственности на шахту Серебряного песка в городе Падающего снега. Фыркнул Моту. Судья взял у Моту документ и положил его на круглый стол рядом с кланом Бэймин. Этот стол был подготовлен специально для ставок. Город Заката. Право владения улицей Донггуань. Фыркнул Ши Дян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 «Оба второго небосферы зарождения. Вы готовы к бою?» — спросил судья, стоящий возле арены. Когда они кивнули, судья произнес, «Матч начался!» Разряды молний стали выходить из пальцев руку Мояню. В форме змей молнии плавали перед Мояню. Молнии почти полностью окружили Мояню. Первоначально молнии были толщиной не больше пальца, но потом стали постепенно сливаться и превратились в 5-сантиметровый хлыст. Этот хлыст был очень грозным оружием. Его свечение даже слегка ослепляло. Моя Ню дважды ударила кнутом по земле. Под оглушительный звук ударов она бросилась к Шитян-Лоу. Со странным звуком поток электричества пронзил воздух. Многие воины инстинктивно выпустили глубокое ци, усилив свою защиту. Кожа Шитян-Лоу стала пепельного цвета. Дух окаменения клана Ши готов к бою. Шитян-Лоу стал серьезным. Он внезапно закричал, и яростная сила вырвалась из его тела. «Руна непоколебимой скалы!» Шитян-Лоу стоял на месте, будто врос в землю, и превратился в нерушимую гору. Он знал, что его физическая защита значительно выросла после окаменения и без страха вытянул руку в направлении хлыста. Когда Кнут обернул левую руку Шитян Лоу, его тело получило сильный удар током. Шитян Лоу взревел и направил направился в левую руку, чтобы уменьшить получаемый урон. Используя боевой дух окаменения,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 Неожиданно красное лицо Мояню стало белым, будто вся кровь покинула ее. А в то же время скорость течения ее ци возросло в три раза. Выглядело это так, будто весь потенциал ее тела был выпущен. «Это плохо», — подумал Шиян. Он знал, что в этот раз Шитян Лоу пострадает. Мояню была лишь на втором небе сферы зарождения, но ее ци изменилась, Будто она получила подпитку извне. Ее глубокая цис стала равная воину третьего сферы зарождения. С таким преимуществом она не могла бояться духа окаменения Шитян Лоу. В момент, когда Шитян Лоу подошел почти вплотную и собирался ударить, Мо Яню использовала несколько разрезов зеленого серпа. Каждый разрез зеленого серпа был в форме полукруга. Они были в три раза сильнее, чем те,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 уже был покрыт кровью тувум шитьянь лоу с громким звуком приземлился в трех метрах от шидяня кровь хлестала из его груди быстро помоги ему глаза шидяне яростно загорели и он еле сдерживал себя люди кланамо быстро и аккуратно унесли шитьянь лоу они дали ему некоторые лекарства и мгновенно оказали первую помощь Шейте пальцами отломил подлокотник стула. Он впился в мотуо взглядом полным ненависти. В ответ Моту посмотрел на него также. «В этом матче побеждает клан Мо. Мы можем приступить к следующему», прозвучал безэмоциональный голос судьи, стоявшего рядом с ареной.